И немало душ загубили они, убивая шедших с приисков золотопромышленников, и отбирали от них золото. Да только Бог смилостивился над нашим братом. Приехал сюда от келета какой-то не то англичанин, не то француз, Был он из сыщиков, и, сказывают, праведной жизни. Только одних душегубов и ловил. Вроде как обед какой дал. И вот приснилось, сказывают этому англичанину в английской еще земле,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 Так в ту же секунду все станки небесным огнем спалило, чтобы, значит, нечистое место чистым стало. Прилетели души разбойников на свои старые места, глядят, а все их имущество и клады нечистые Бог спалил. Забыли они на всю тайгу, а твоя их такая буря поднялась, какой давно матушка Сибирь не видала. «Сам я помню ее хорошо». Не то что деревья вырывало с корнем, даже хаты кое-где поопрокидывало. А кто приходил потом из тайги, те говорили, что в этот день нечистая сила так стонала в лесу, что умереть бы и то в пору. Долго плакали они по отнятому у них богатству, но вдруг затихли. И разлетелись они в разные стороны искать себе золото. По мере того, как кто-нибудь находил себе золотую скалу, он оставался при ней, и, взяв себе в помощники диких зверей, навеки оставался сторожить ее и мучиться страхом, чтобы ее не нашли люди. Таким образом, нечистые души завладели в темной тайге семью золотыми скалами, и каждую из них стережет душа и зверь. Когда мне рассказали эту легенду, я решил отобрать хоть одну скалу у нечистых душ.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 Я уже расположился было спать, как вдруг отдаленный треск сучьев и валежника привлек мое внимание. Слух у меня чуткий. Я быстро вскочил на ноги и стал вглядываться во тьму. И то, что я увидел, заставило меня послать к черту все свои надежды и потерять остаток храбрости. «Будь проклята эта минута! Шагах в трехстах от меня что-то светилось!»